Здесь Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шеи. «Будьте спокойны -с. «Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппич, — разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, заплатил червонцев пять. От Севильи до Гренады. Черт меня возьми! Ведь я пять лет сидел, выковыривая придатки из мозгов. Вы знаете, какую я работу проделал? Уму непостижимо!»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 получай Шарикова и ешь его с кашей.